Философские беседы накануне мордобоя Никогда еще Василий не чувствовал себя так хорошо, как во время похода по рекам и озерам Мещеры. Во-первых, рядом была любимая девушка. Во-вторых, появилась уникальная возможность пообщаться с загадочными посвященными, людьми внутреннего круга. В-третьих, можно было не думать об бытийных проблемах, наслаждаться тишиной природы и мечтать, как в юношеские годы. В среду, после часовых занятий со Стасом, мальчишка всерьез подавал большие надежды стать мастером боя уже через пару лет, Василий увлек Ивана Терентьевича на рыбалку и завел разговор о возможностях человеческого тела. «Мне кое-что непонятно», — сказал он, когда рыбаки отплыли на лодке по протоке к небольшому озерцу в окружении сосен, осин и берез. Каким образом люди стали четырехконечными существами? Ведь монарх, когда экспериментировал с тараканами, оставил их шести лапами. Да и Матвей говорил, что перволюди – прямые потомки блатоптеров, были двуногими и четырехрукими. «Монарх запустил особую генетическую программу», – ответил Парамонов, – экипированный, как завзятый рыбак. Джинсовый костюм, накидка, кепка, высокие выше колен сапоги. «Рудименты», – продолжил он, – «как то лишняя пара рук, некоторые отделы кишечника, насекомых, сердечные надстройки, фасетчатые глаза отмирали постепенно в течение сотен поколений. Больше всего времени ушло на формирование человеческого мозга и черепа. Черепа? Но ведь это всего лишь э, сосуд для хранения мозга, горшок. Почему потребовалось много времени на его эволюцию? промонов улыбнулся при слове «горшок». Функции человеческого черепа не только и не столько защита мозга от внешней среды, сколько защита Вселенной от человеческой мысли, могущей потрясти основы мироздания, вырвясь она из-под эндокрана. Монарх то ли случайно, то ли по ошибке, то ли намеренно, заложил в нас возможности владения магической физикой, после чего ему пришлось долго корректировать собственное творение, чтобы оно не разрушило розу реальности. Ни хрена себе, пробормотал Василий, вытаскивая из воды первого щеренка. Это что же получается? Каждый человек потенциальный маг, колдун? Почему это вас расстраивает? Да не расстраивает, я не знал, нигде в литературе этого нет. Почему же человек не воспользовался своей силой еще тогда, миллионы лет назад? О, монарх – мощный интеллект. Он кинул человечеству иной соблазн – идею рая, идею наслаждения, отрицающую духовное совершенствование, единственный путь, ведущий к владению магией. С тех пор синтез физики и воли, слово «власти», способность творить чудеса, стали уделом немногих. Вася, получивший новую порцию информации для размышления, некоторое время молчал, механически меняя наживку, но в течение часа так больше ничего и не поймал, в то время как Иван Терентьевич таскал и таскал из воды рыбу, лещей, красноперок, щурят и даже небольшого сама. Значит, возможность легкого получения удовольствия, наконец, проговорил Василий, мешает развитию у человека магических сил. Удовольствие в предельном случае, то есть наслаждение это утонченное искусство, для владения которым требуется время и талант. Этим искусством человек в массе своей не владеет, зато его индивидуальное сознание способно производить изменения структуры пространства-времени, то есть порождать флуктуации вакуума. А флуктуация вакуума, подобно горному обвалу, лавине, нарушается равновесие, симметрия, и лавина материи извергается из недр вакуума в проявленный мир, как уже и случилось, когда родилась наша Вселенная. Иван Терентьевич глянул на ошеломленно задумчивое лицо Котова, но шутить не стал. «Я не знаю, чем руководствовался тот, кто создал наш мир, можете назвать его Творцом, Демиургом, Богом, безусловно, Первым, но он предусмотрел в нашей Вселенной, разбитой на множество подуровней реальности, возможность нового рождения Вселенных, новых подуровней. Конкретные же побудительные причины для этого могут быть самыми разными» от чисто случайных спонтанных флуктуаций до целенаправленных действий высокоразвитых, точнее, высокодуховных существ, или вовсе бездуховных, как аморфы. Аморфы не близки нам? Хотя бы по мысли. По мысли да, погрустнел Иван Терентич, но ни аморфов, ни даже иерархов нельзя отнести к высокодуховным существам. Как говорится, и Бог может ошибиться в своем творчестве». Возможно, это еще один изначальный дефект мира, а может быть, только нашей запрещенной реальности. На этом беседа закончилась, потому что подплыла на лодке Ульяна и присоединилась к рыбакам. Она тоже любила созерцать удочки, текущую воду и лилии на водной глади. После обеда экспедиция снялась и направилась к Белому озеру, проплыв мимо поселка великолепных вил двух- и трехэтажных коттеджей в стиле модерн, построенных с использованием архитектуры и дизайна европейского типа. Неожиданно разговорившийся Самандар поведал об устройстве вилл. Первый этаж, холл, кухня, столовая, каминный зал, гостиная, бильярдная, застекленный зимний сад, второй этаж, 3-4 ванные комнаты, от 4 до 8 спален, кабинет, третий этаж, библиотека, компьютерный комплекс для видеоигр, еще один кабинет, зал для конфиденциальных встреч. Кроме того, каждая вилла имела гараж, сауну с бассейном, спортзал, прачечную и винный погреб. Стоимость одного такого евро-коттеджа с прилегающим садовым участком в 15 соток составлял от 200 до 600 тысяч долларов. «Кто же там живет?» – невольно воскликнула Кристина. «Все, кто может заплатить такие деньги», – безразлично отозвался Вахит Тажевич. «Депутаты Госдумы, вице-премьеры правительства, бизнесмены, бандиты. Кстати, здесь где-то стоит и дача маракуца. Вы должны его помнить, Василий». Вася и Ульян переглянулись. В последнее время их дороги все чаще пересекались с дорогами Николая Савельевича Маракутца, воров в законе по кличке Боксер. К вечеру через извилистую протоку выплыли на Белое озеро и быстро разбили лагерь. Приобретя некоторую сноровку, после трех переходов разожгли костер. Пока женщины готовили ужин, Василий снова подсел к Парамонову, устроившемуся на чербачке над обрывом и созерцавшему плес, поле на другом берегу озера и лес, за который садилось по вечернему ласковое солнце. «Можно, Иван Терентьевич?» Промонов, не терявший благожелательности ни при каких обстоятельствах, кивнул. «Не думал, что попаду в место, где кончаются проблемы и начинается полное растворение индивидуальности», продолжал Вася со смешком. «Мне не хватало общения с природой, большего кайфа я не получаю ни от какого другого вида отдыха». «Даже от женщины?» – подковырнул его промонов Вася невольно оглянулся на хлопочущую у костра Ульяну, понизил голос. Честно говоря, с тех пор, как я с ней, других женщин мне не надо. Хотя зов плоти иногда становится непереносим. Но мы с ней еще не... Понимаю, ваши души соприкасаются чаще, чем тела. Что это с вами, Василий Никифорович? Неужто зацепило по-настоящему? Василий насупился. А что, разве мне это недоступно? Не обижайтесь. промонов положил руку на локоть Котова. Вы близнец по гороскопу. Человек действия. А для таких людей постоянство не характерно. Эмоции у них зачастую стоят между умом и волей. Я чувствую у вас стремление к глубинности, однако более всего вам мешает чрезмерная легкость общения с людьми. Любовь ведь требует колоссальной отдачи, а не слепого обожания. Готовы вы к ней? Любовь бывает разная, пробормотал Василий, вовсе не рассчитывавший, что разговор пойдет на эту скользкую тему. «Само собой разумеется. Любовь, огонь и вихрь, удел юных, любовь, безбрежный океан и вечное волнение, доля зрелых, любовь, материк с редкими землетрясениями, участь стариков. Вы еще молоды, Василий, все ваши ураганы и тайфуны впереди. Могу только пожелать удачи. Но, судя по объекту внимания, вы уже в центре урагана. Так что покоя не ждите».